В конюшне было жарко, хотя раскрытые настежь двери позволяли сквозняку свободно гулять по помещению. Назойливо жужжали мухи и еще кто-то, покрупнее. Но самое главное — это запах. Сладковато-удушливый, обволакивающий. Казалось, он стремился втянуться в ноздри, забраться под одежду, проникнуть под кожу и стать неотъемлемой частью каждого, до кого мог дотянуться. Этот запах был словно живым существом, каким-то причудливым монстром. Света собралась уже сделать шаг внутрь конюшни, но замерла на пороге. Принюхалась и обернулась к остановившимся за ней кольке. «А чем тут так воняет?» «Это навоз», — мальчишка ухмыльнулся. «Ценное органическое удобрение». Любой, кто знал этого мальчугана, видя его сейчас, Удивился бы переменам, которые вдруг произошли с ним. Весь Колькин облик неожиданно изменился. Он стал словно выше, выпрямил спину, расправил плечи, смотрел прямо, не опуская, как обычно, глаз. Да и взгляд был другой, уверенный, знающий. Он не заикался, как при разговоре со сверстниками, с которыми у него практически не было общих точек соприкосновения. Точнее, Колька не умел или не хотел их искать. Он не чувствовал себя слабым и беззащитным, как это бывало у него со взрослыми вне конюшни. Здесь мальчик находился в своей стихии. Игорь не зря дал очень высокую оценку Колькиной работе, причем при новенькой. Этим руководитель клуба продемонстрировал, как его ценят. Мальчишка действительно был опытным конником. Он знал, как ухаживать за лошадьми, умел найти к ним подход, оказать помощь, даже подменить тренера в случае необходимости. «Значит так», — сказал он, копируя слова и интонации Игоря, когда тот инструктировал новичков. «Существует ряд правил, которые необходимо выполнить при работе с лошадьми. Тогда и ты останешься цела, и животные не пострадают. Запомни главное, кони очень пугливые. Здесь нельзя бегать, махать руками, кричать, и все в таком роде. Если испугается... «Ударит копытом, может и ребра сломать, или черепушку проломить». Колька заметил ошалевшее выражение осветиного лица и не выдержал, засмеялся. «Ты шутишь?» — с облегчением спросила девушка. «Нет», — мальчик перестал смеяться. «Это я всё серьёзно. Но если ты не будешь делать резких движений и издавать громких звуков, возможно, сумеешь им понравиться». «Я постараюсь», — кисло произнесла Светка. «Ладно, сейчас тут пусто и безопасно. Самое время сделать уборку». Он прошел вглубь конюшни. «Вот, смотри, это называется денники. в них стоят лошади. Обычно мы просто убираем навоз и мокрые опилки, но сегодня у нас сан-день, поэтому выметаем все дочисто и дезинфицируем». «И как часто у вас эти сан-дни?» спросила Света, по выражению ее лица уже было видно, что она оценила весь масштаб трагедии, но все еще продолжала хорохориться. «Раз в неделю, но отбиваем каждый день, поэтому у нас тут так чисто», с гордостью сказал Колька. «Оно и видно», Светкин голос сочился сарказмом. «Аж глаза режет от вашей чистоты». «Ты, наверное, не была в других конюшнях», обиделся мальчик. «Не была», согласилась Света со вздохом. Иначе бы знала, на что иду. «Жди меня здесь!» Колька умчался куда-то вглубь конюшни, и Света осталась одна. Теперь она поняла, почему Игорь говорил о старой и удобной одежде. Да и резиновая обувь сейчас не помешала бы. Светка с грустью поглядела на свои белые балетки. Капец им похоже. Она тяжело вздохнула. Из дальнего бокового помещения вынырнул Колька. Он катил перед собой старую проржавленную тачку, которая скрипела единственным колесом. Громко брякали лежавшие в ней лопаты. Подъехав к Свете, мальчик поставил тачку и достал из нее высокие резиновые сапоги. Протянул девушке. «Держи, жалко твои туфли, да и манго тоже», — улыбнулся он. «Спасибо». Светка быстро скинула балетки и аккуратно поставила их снаружи. «Надевай перчатки, бери лопату!» — скомандовал Колька. «И делай, как я!» Он зашёл в денник, зачерпнул сырые опилки из центра и вывалил их в тачку. «Поняла!» — Светка кивнула. «Тогда занимай соседней и смотри, выскребай всё дочисто!» Мальчишка снова скрылся за стенкой денника. Девушка взяла лопату и вошла в помещение. размерами напоминающие небольшую комнату, правда с очень высоким потолком. Соседние стойла отделялись деревянными перегородками, на которых там и здесь виднелись светлые шерстинки. Весь пол был покрыт толстым слоем сырых опилок, источающих непереносимый аромат конской мочи и навоза. Как только Света сделала первый шаг внутрь денника, под ногами раздалось чавканье. «Спасибо, Коля!» Ее белые балетки сегодня уцелеют в битве за чистоту. «Ладно, приступим». Девушка мысленно поплевала на ладони и зачерпнула первую лопату опилок. Над ней тут же поднялся рой мух, которые с недовольным жужжанием стали носиться вокруг нее. «Фу, какая гадость!» скривилась Светка и направилась к выходу, где ждала тачка. Она уже вывернула содержимое первой лопаты и возвращалась обратно, как вдруг услышала мужские голоса, задорный смех и восхищенное восклицание. «Ух ты! Какая красотка! Привет, Золушка! Думаешь вычистить Авгеевы конюшни?» Света резко обернулась. Равновесие — штука тонкая, хрупкая, иногда даже призрачная. Но это она поняла уже позже, потому что его не удержала. То ли опилки были скользкими, то ли повернулась чуть треще, чем было необходимо. Выпавшая из руки лопата простучала задорный мотив по деревянной стенке, а Света плашмя грохнулась на опилке, которые, к сожалению и к счастью, не успела убрать. К счастью, потому что ушиблась она не так сильно, как могла бы, если б на бетонном полу не было мягкой подстилки. А, к сожалению, потому что ее любимый белоснежный сарафан Немедленно покрылся зловонными пятнами. К ней тут же подбежал Колька и братья Сидоровы, которые громко извинялись, что напугали ее. Они не хотели, это случайно получилось. Оглушенная падением и окутавшим ее ароматом, света позволила вывести себя на свежий воздух и усадить в тени. Влад протянул ей пластиковую бутылку с водой. Девушка взяла было ее... но, увидев свои испачканные перчатки, покачала головой. Поверх голов конюхов Света заметила спешившего к ней Игоря. У него было испуганное выражение лица. Подобравшись ближе, он растолкал братьев и придвинулся к девушке. «Ты в порядке?» Сильно ушиблась. Он обеспокоенно осматривал ее, отыскивая следы повреждений. «Нет, все нормально». Светка смущенно покраснела. Несмотря на случившийся конфуз, ей почему-то хотелось улыбаться. Может, его осторожные прикосновения были тому причиной или озабоченная морщинка на лбу? Ради такого, пожалуй, можно и в навоз плюхнуться. «Пойдем домой», — предложил Игорь. «Тебе нужно принять душ и переодеться. Думаю, на сегодня с тебя хватит». Но девушка покачала головой. Она подняла на мужчину большие карие глаза и улыбнулась. «Я хочу чему-то научиться. Стать такой же, как Коля. А дождь потом приму, когда мы закончим тут».